Неделя выдалась, но просто никакая. Рейтинги падали, словно осенние листья, присыщенный народ зажрался. Чего ему не покажи, хоть эксклюзивные съемки Евы Браун без трусов, все не нравится. Аналитику никто не смотрит вообще, специальные репортажи тоже. Ну кого, скажите на милость, в аду удивишь документальным фильмом про знаменитого людоеда, если тот последние 20 лет живет в соседней квартире?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 Ещё неизвестно, в какой канаве они вообще оказались бы в этом финансовом году, если бы не запустили спасительное реалити-шоу Stone 2». Хороша была идея из ток-шоу «Двери», когда гости с подачей ведущего дрались в прямом эфире, но пришлось его прикрыть. Зрители в студии вошли во вкус и начали колотить охрану, техников, осветителей, а также самого ведущего, который потребовал повышения зарплаты. Офигел совсем. И так по 12 золотом гребёт, и всё ему мало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 А ведь какие звезды участвовали? И Борис Карлов, и Евгений Леонтьев, и Кларл Гейбл, и Жерар Филипп. Обидно просто, до да, слез обидно. Вот и теперь такая обалденная тема. Серийные убийства в аду – просто чума. Но где возьмешь инфу? К родственникам жертв не допускают. Органы словно воды в рот набрали. Дома оцепили Приходится лишь толпами запускать в эфир безликих экспертов-криминологов.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 Подумаешь, Эван, в зоопарках и настоящие тираннозавры с мастодонтами запросто по травке бегают. Он поднялся с кресла, готовясь идти в эфирную, но в этот момент в дверной проем прямо на снегокате, на котором он рассекал по коридорам студии, ворвался Сергей Пристяжнев и с грохотом врезался в кожаное кресло. Снегокат недовольно забуксовал. «Владя!» – страшным голосом заорал Пристяжнев, и Кистьев осознал, что случилось либо что-то очень классное,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 Гримеров ко мне срочно и всех технарей тоже сюда. Не услышав в ее ответе должного рвения, он заорал так что услышали на улице. Я что, неясно объяснил, скорее. Отключившись, он вонзился глазами в расплывающегося в улыбке пристяжнего: Но «Ну не тени кота за хвост, а Премия уже у тебя в кармане, кто это? После того, как пристяжнев сам пломбом назвал имя, в кабинете воцарилась полнейшая тишина. Все только услышали, как из рук кисть его выпала золотая ручка Паркера.